Глава тридцать шестая «Ты чего застыла?» — вновь спросила Лиля. «Я прислушалась к той силе, это точно она. Может, король все-таки позволил Маркусу войти внутрь? Я должна подать знак, что я тут. Пусть даже моя энергия тащит меня в другую сторону. Лиля так и вовсе вцепилась в меня, как клещ. Энергия унеслась куда-то вперед. Нужно будет заново вызывать ее». «Маризочка!» — внезапно сказала Лиля елейным голосом. «Идем дальше, найдем ну, жемчужину, и все, ты свободна». «Эй!» Тут же откликнулся Дивангин. Вот же они актеры погорелого театра. Но надо им подыгрывать. Я вновь коснулась своей груди, но решила попробовать нечто другое. Я уже сколько раз слышала, что энергик может отдавать энергию драконам. Вот и сейчас я решила сделать это. Представила перед собой Маркуса. Вспомнила наш поцелуй. Захотела, чтобы моя энергия пришла к нему. Убрала руку от груди. На этот раз никакого сгустка. Энергия выскользнула из меня и разлетелась в воздухе кружащими снежинками. Она полетела в ту сторону, где чувствовала силу Маркуса. «Она там?» — посмотрела в том направлении Лили. «Наверное», — сказала я. «А если она не знает, где?» — внезапно спросил Дивангин. «Она это чувствует, даже несмотря на отклик», — раздраженно ответила Лилия ему. «Ладно, вам энергичкам виднее». Сила Маркуса будто сделала виток и направилась нам навстречу. Он почувствовал. Сердце неистово завилось в груди. Еще немного, и я увижу любимого. Он действительно тут, и он приближался к нам. Я вывела нашу группу на перекресток и застыла на месте. Сила Маркуса приближалась. Мне казалось, что вот-вот он будет тут. Только надо дождаться. Зато эта парочка спешила. Видно было по их нетерпеливым жестам. «Куда дальше, Мариза?» Вновь вставила Лилия. Сейчас. Я вновь коснулась груди. На этот раз мне удалось сдержать свой резерв и не выпустить никаких сгустков. Но надо было еще этим двоим сказать. «Мне нужен отдых», — сказала я. «Маризочка, ну нельзя отдыхать», — сказала Лили. «Другие найдут, но у меня нет сил». Я уселась на траву. На самом деле, я и так отдохнула, просто решила потянуть время. Маркус приближался. Только почему-то слишком долго его пришлось ждать. Кошмар какой-то. Побыстрее бы он пришел ко мне, и тогда я нашла бы нам жемчужину. Ну или просто ушла бы с ним отсюда. Дивангина дергала так, будто к нему провели электрический провод. Явно торопились. Но «У меня яблоки есть», — сказал он. «Не надо», — тут же ответила я. Прислушалась к себе... А ведь мой резерв, оказалось, не раскрылся. С ним все в порядке. Нет ощущения, что там вновь появилась рана. Это радовало. А ведь и вовсе все стало по-другому. Я чувствовал себя еще лучше, чем до входа в лабиринт. Намного лучше. Все же это из-за отклика, который был на мне. Точно. А ведь из-за этого скрытого отклика меня и мог касаться Маркус». «Поднимай ее», — сказала Лили Дивангин. «Они хоть и отошли от меня, но я все равно слышала их». «Она сама встанет, не беспокойся!» время идет если еще стенси прискачет я уверен что он ищет тебя в лабиринте пусть ищет лиля махнула рукой если него и так не пользуюсь энергией сила маркуса стала еще ощутимее она окутывала плотным туманом и это чувствовала только я хотя нет кто то приближается сказала лиля глядя на проход откуда шла сила маркуса стенси спросил дивангин кажется да задержи его Лили рванула ко мне и схватила за руку, резко дернув. «Маризочка, пошли отсюда, прошу тебя, я не хочу попасться!» "Стенси," Она вновь похлопала ресницами. «Но ты же на меня обиделась из-за него!» Нахмурилась я. Лили сжала мою руку. «Не обиделась, ну и видеть его не хочу!» Дивангин пошел навстречу Маркуса. Лили же потащила меня в другой проход. «Видишь, твой жених сдержит Стенси, а мы пока найдем жемчужину, и ты будешь свободна!» Я поняла, что все. Надо бежать. Я сконцентрировала внутри энергию и выпустила ее. Лиля отпустила меня. На кончиках пальцев заискрились маленькие молнии. Ничего себе. Я почти не чувствовала их. «Маризочка, а ты чего?» спросила Лиля, глядя то на мои руки, то в мои глаза. «Ничего», сказала я, почувствовав в себе силы. «Это ты чего?» Что тебе от меня нужно? И не надо говорить про жемчужину. Как оказалось, даже с откликом ее найти можно». Глаза Лили вспыхнули. «Мариза, не глупи, мне ничего такого не надо, у меня и так все есть!» Усмехнулась она. Ее улыбка была какой-то иной, чем обычно. Хотя ее двуличие я уже давно заметила. Но мне все равно это все не нравилось. Она была не той Лили, с которой я столкнулась. Будто другой человек. «Только жемчужины не хватает, и тогда все?» «Что все?» «Не спрашивай!» рявкнула она. «У меня все получится, мое желание исполнится, теперь уже точно!» Я нервно сглотнула, словив дежавю. «Где-то это я уже слышала». «Что?» недоуменно спросила я. Сделала шаг назад, и тут все вокруг затянуло густой тьмой, будто кто-то накинул занавес.